Глава 86. Палан Гао Цюане. С окончанием матча подошла к концу первая половина турнира Дао Академии Эфира. Теперь участников, одержавших по три победы, ждали дополнительные матчи за оставшиеся места. 74 студента одержали победу во всех пяти матчах, среди них большинство было учащимися старших курсов. Молодые люди с первых двух годов обучения составляли меньшинство, несмотря на все их достоинства, они всё равно уступали старшим студентам, у кого было значительно больше времени оточить свои навыки. Поэтому на одного нового студента, выигравшего пять матчей, приходилось девять более старших товарищей с тем же количеством побед. В этом турнире эти 72 человека со всеми своими достоинствами оказались в тени головокружительного матча между Ван Буолэ и Джао Юмен. Их поединок потряс всю Далу Академию. Многие зрители до сих пор не могли прийти в себя после увиденного. Его свидетелями была лишь малая часть учащихся, Но вскоре те, кто видели матч, своими красочными описаниями помогли остальным составить более-менее полную картину случившегося. Их матч оборвали на самом интересном месте, по мнению некоторых его нельзя было считать законченным. С другой стороны, оба бойца поразили всех своим мастерством и силой. У участников вроде Джо Фаня, одержавших победу в пяти матчах, мурашки пробежали по коже. Они до сих пор не разобрались в своих эмоциях, но одно было точно – Такие состязания пробуждали в людях дух соперничества. Бой в Анбуоле и Джао Ямен оказался невероятно сильным катализатором этих эмоций. В сети довольно быстро появился список использованных ими стратегий и техник. По всему духовному интернету студенты активно обсуждали их схватку. В итоге у дополнительных матчей было не очень много зрителей. Джао Яман создаёт магические формации за три вдоха в результате манипуляции духовной энергии. Её духовное тело – это вам не шутки. На стадии истинного дыхания её чувствительность к духовной энергии станет ещё выше. Ван Буэлэ тоже впечатлил. Он переплавил заготовку для поглощения духовной энергии из окружения, поэтому магическая формация рассыпалась изнутри, что и позволило ему выбраться. Этот парень по праву заслуживает звание единственного главного префекта факультета дхармического оружия. А Джао Ямен быстро среагировала на контратаку Ван Буэлэ. Это очень ценный навык. в дискуссиях больше всего уделили внимание двум ключевым моментам. Именно они очень интересовали людей. Голубое свечение из глаз Джао Ямен в самом конце матча и то, как Ван Буэлэ умело управлялся сразу с десятками летающих мечей. Вот что больше всего поразило студентов. Джао Ямен, должно быть, использовала секретную технику страшной силы. Как Ван Буэлэ одновременно управлял таким количеством мечей? Такое выходит за грань способностей людей на стадии древних боевых искусств. Дискуссии в сети не стихали, тем временем подошли к концу дополнительные матчи, на этом состязание Дао Академии Эфира подошло к концу. Список тысячи участников обещали опубликовать через три дня, никто особо не ждал официального анонса. Практически сразу по окончании второго тура с силами студентов был составлен и выложен в сеть список тех, кто набрал необходимое количество очков и прошёл в заветную тысячу. Больше всего были расстроены те, кого выбили в дополнительных матчах, и кому не хватило всего несколько строчек до тысячного места. К сожалению, они ничего не могли сделать. Иногда даже самый крошечный шаг мог стать пропастью между небом и землей. После матча напряжённая атмосфера в Дао Академии немного разрядилась, наконец все могли выдохнуть и расслабиться. После напряжённого матча с Джао Юмен, Ван Буэлэ тоже выкроил время для восстановления сил, однако он не стал покидать пещеры Бессмертного. Из его головы никак не выходила картина последнего рывка Джао Юмен. Голубое свечение из глаз. Похоже, она потеряла контроль. Такая секретная техника ей ещё явно не по зубам, что ясно показывает потеря сознания сразу после матча. Ван Буэлэ всё ещё не до конца пришёл в себя после случившегося. В своём анализе он пришёл к выводу, что если бы Ректор не вмешался, то тот бой мог закончиться совершенно непредсказуемым образом. В том состоянии Джао Ямен была слишком сильной, словно настала единая с духовной энергией. Ван Буэлэ расположился на балконе и закрыл глаза. У себя в голове он раз за разом прокручивал мазь Джао Яман, пытаясь понять, в каких моментах мог поступить лучше. Ван Буэлэ любил предаваться рефлексии. Об этом навыке он вычитал в автобиографиях высокопоставленных чиновников. Переосмысление своего опыта всегда было важным компонентом как в отношениях с людьми, так и для тренировки навыков. На пике ректора имелось здание с резными перилами и яшмовыми ступенями. По своему великолепию она уступала дворцу ректора, но всё равно очень впечатляла. В нём жил и работал проректор. После инцидента с Ванбоу Левтомонолесье его полномочия по надзору за дисциплинарным комитетом передали другим людям, однако он всё ещё оставался проректором и обладал определённой властью. С последнего этажа он любовался академией. Позади молча стоял мужчина средних лет в чёрном халате. Это был преподаватель академии, который в данный момент возглавлял дисциплинарный комитет. Именно он год назад объявил о том, что Ван Буэлэ жульничал на испытании. Проректор ректор!» — всё же решил спросить он. «Вы действительно хотите так поступить?» Не став оборачиваться, проректор посмотрел на небо и спокойно ответил. «Боишься?» «Есть немного!» — с невеселым смехом признался мужчина в чёрном. Ван Буэлэ не только главный префект факультета хромического оружия, он ещё умудрился удивить всех в недавнем матче, поэтому его можно считать одним из главных фаворитов Академии». «Так зачем нам опять усложнить ему жизнь? Какую выгоду вообще может принести лишение его места в рейтинге? В этот же день разгневанный ректор не только накажет вас, но и восстановит его в списке». Говоривший явно не понимал плана проректора и пытался переубедить его. Наконец он набрался храбрости и сказал. «К тому же, лень Тяньхау уже лишил статуса студента». Мужчина в чёрном так и не закончил мысль. В прошлом он бы никогда не дерзнул сказать что-то подобное. Но ему и вправду не хотелось связываться с Ван Боуле, который практически гарантированно попадал в Верхнюю Академию. Ему не было никакого смысла заводить ещё одного врага. Однако он не мог ослушаться Проректора, поэтому и пытался убедить Ректора изменить своё решение. «Лин Тянь хао! со смехом переспросил Проректор. Его собеседник не видел, как в глазах Проректора промелькнуло презрение. «Можешь больше ничего не говорить. Просто ответь, ты сделаешь это или нет?» Повернувшись, Гао Цюань холодно посмотрел на преподавателя в чёрном халате. От опустившегося на него давление у того на лбу выступил пот. «Я сделаю это!» После небольшой паузы нехотя согласился он. «Отлично! У тебя три дня! Как только появится список, я буду видеть результат!» Без эмоций в голосе сказал Гао Цюань. Мужчина в чёрном чувствовал себя скверно, но у него не было выбора. Кивнув, он отправился выполнять поручение. Оставшись в одиночестве, Гао Циуань с презрением подумал. «Ты действительно думаешь, что я опустился до потаканий прихотям какого-то сопляка, чтобы подлизаться к сенатору? У меня самого нет выбора. А ректор, этот старик, который думает, что всё находится под его контролем, хочет, чтобы я повысил свою ценность. Он думает, что я не знаю о том, что он держит ближе всех именно тех, кого собирается убить». Вместо презрения в глазах Гао Циуани появилась угрюмая свирепость. «Разумеется, положение Ван Буэлэ будет быстро восстановлено, но если ничего не сделаю, не повышу собственную ценность, ректор может подумать, что его инвестиции потеряли в цене. Если старик в расстройствах решит сдать меня за задёшево, разве он сам от этого не потеряет?» Гау Циуан стеснул кулаки. «Чем больше у меня врагов, чем больше людей, которых я спровоцировал, тем больше желающих избавиться от меня. Вот только для этого им сперва придётся получить добро ректора». «Всё-таки на острове Нижней Академии власть Ректор не беспредельна. Но он остаётся крайне могущественным человеком. Если кто-то придёт за мной, сперва им придётся договориться с Ректором. Если я буду крайне жесток и заимею достаточно врагов и ненавистников, тогда для него я буду представлять высокую ценность. В итоге, в ходе переговоров, Ректор сможет выторговать гораздо больше. Насколько я вижу, Ректор считает, что именно Ван Боулэ будет тем, кто в будущем придёт с ним договариваться». «Следуя этой логике, чем выше моя ценность, тем меньше людей смогут позволить себе мне отомстить. При таком раскладе у меня будет больше времени на планирование, а оно мне нужно, чтобы сбежать отсюда!» Свирепый блеск в глазах Гао Сюаня усилился, он никак не мог успокоить расшалившиеся нервы. Его не покидало предчувствие того, что ректор мог избавиться от него до того, как его переведут в другое место. Вот почему он решил поставить всё на Ван Боуле, чтобы поднять собственную ценность. он знал ректора как облупленного. Этот поступок наверняка заставит старика повременить с его устранением в угоду потенциальной выгоды в будущем. Ван Беоле во всей этой схеме не был мелкой ребёшкой, но он был никем в сравнении с Гао Цианем и его прошлым. Даже если он единственный главный префект факультета хромического оружия и человек, кому удалось в последнем матче удивить всю Академию, что с того? Может, я нахожусь только на начальной ступени истинного дыхания, тогда как он на пике древних боевых искусств Истинная разница лежит в наших навыках. Отсутствие от него адекватной ответной реакции показывает, что он решил стерпеть, поскольку пока ещё не достиг истинного дыхания. Даже если я попытаюсь усложнить ему жизнь, что он мне сделает? Если он обретёт истинное дыхание в будущем и захочет отомстить, ему придётся сначала твёрдо встать на ноги в Верхней Академии. К тому моменту меня уже поминай, как звали. Что случится после... Гао Цюань закрыл глаза и ухмыльнулся. Тогда он вполне возможно лишится шанса отомстить.